Проактивная и реактивная аналитика. В самом начале этой главы говорилось, что правильный менталитет помогает определить, откуда и как начать путешествие. Сейчас мы попробуем разобраться с одной из составляющих такого менталитета. Обратите внимание, что оба типа аналитики важны и полезны, но на сегодня в бизнесе наблюдается очень большой перекос в сторону реактивной аналитики. И для изменения баланса нужно проделать огромную работу. Именно об этом я писал в своём блоге на сайте Click, начав с такого вопроса: "Часто ли, начиная работу над аналитическим проектом, вы чувствуете, что тушите пожар?" Я мог бы сформулировать этот вопрос иначе, поскольку ответ и без того очевиден: очень часто. То, что мы делаем, и речь уже не только о сфере данных, зачастую оказывается реакцией на что-либо. то есть тушением пожара, а не проактивной работой по собственной инициативе. Думая о проактивном менталитете, я всегда вспоминаю Стива Джобса и Apple. Если вы помните биографию Джобса, то, наверное, согласитесь, что он проактивно устанавливал свои законы на рынке, а не просто реагировал на существующее положение вещей. Конечно, можно сказать, что его действия были реакцией на нехватку чего-то в IT-индустрии. Но в целом несомненно одно. Джобс пришёл и задал тон. Что было до первого iPhone? Ничего. iPhone и был первым. Да, Джобс реагировал на рыночную ситуацию, но он придумал нечто новое, поэтому действовал проактивно. А iTunes и первый iPod? Да, портативные музыкальные плееры существуют уже давно, но идея положить все любимые песни в собственный карман была гениальной. То же самое можно сказать и об iPad. Стив Джобс не ждал, пока до всего этого додумается рынок. Он сам придумал то, что может захотеть рынок. Перед началом путешествия в мир данных и аналитики мы должны выработать такой же менталитет. Конечно, Стив Джобс смог разглядеть лакуны на рынке, отреагировать на них и проактивно создать замечательные продукты. Но сейчас речь не о такой реакции, Представьте себе, что ваш босс говорит на совещании: Посмотрите на эти цифры. Такого не должно быть. Стефани, идите и разберитесь, что случилось. Или у нас аврал, и ещё до обеда нам жизненно необходимо сделать X, Y и Z. Преобладание реактивной работы над проактивной портит жизнь множеству организаций. В сфере данных и аналитики это происходит увы повсеместно. вместо того, чтобы изучать рынок, тенденции и так далее, аналитики застревают в бесконечной петле реактивного анализа. Им задают вопросы, а они вынуждены отвечать на них и придумывать возможные реакции. Хочу сразу оговориться. Я ни в коем случае не утверждаю, что реактивному анализу вообще не должно быть места в рабочих процессах. Наоборот, временами он необходим, поскольку является неотъемлемой составляющей четырёх аналитических уровней. Нет, я лишь рекомендую вам обращать внимание на менталитет. Если мы постоянно будем только тушить пожары, то никогда не сможем их предотвращать. Иными словами, наши решения не должны сводиться исключительно к реакции на происходящее. В игре порой необходимо делать первый ход, полагаясь на навыки датаграмотности и аналитические инструменты для того, чтобы самим определять рынок, а не реагировать на него. Если сравнивать реактивную и проактивную аналитику, то наглядным примером может послужить кризис, связанный с COVID-19. Компании и организации, отдельные люди и целые страны реагировали на новости и свежие данные. Порой реакция заходила слишком далеко. Мир столкнулся с тем, с чем не сталкивался ещё никогда, поэтому неудивительно, что он оказался не готов к такому повороту событий. Однако пандемии случались и раньше. Нельзя ли было, как говорится, подстелить соломку заранее? Например, заранее позаботиться об обеспечении безопасности на случай подобного кризиса, не только с точки зрения здравоохранения, но и в экономическом смысле. В сфере данных и аналитики необходимо вырабатывать проактивный менталитет. Без реактивной аналитики тоже порой не обойтись, но нужно работать и на опережение, изучая тенденции и внимательно следя за тем, что происходит в мире. Настройтесь на проактивную аналитику. Стройте прогнозы, совершенствуйте навыки. Начинайте с основ. Начинать с основ, казалось бы, логичнее всего, но не для всех это очевидно. Возможно, взрослым, состоявшимся людям не слишком приятно в очередной раз выслушивать, что основы фундамент успеха. Простота может разочаровывать или даже раздражать. И всё же, Начиная путешествие в мир данных, сосредоточьтесь на основах, пожалуйста. Многие из нас в начале пути очарованы блеском. Новейшие технологии это же очень интересно. Однако, поддавшись очарованию, мы рискуем сбиться с пути к успеху. Мир данных полон таких примеров, когда руководители придают технологиям и процессам чрезмерное значение в надежде, что они смогут разрешить все проблемы сотрудников или организации в целом. скажем, большие данные и обработка данных. И темы другим нас буквально пичкают последние лет 10. И то, и другое превращается чуть ли не в миф, в религию. Те же большие данные играют свою роль, но в нашей сфере не существует чудодейственных средств для решения любых проблем и удовлетворения любых потребностей. Однако руководители организаций надеются на чудо, а когда чудо не случается, закономерно расстраиваются. Так что начинайте с основ. Проработайте их. В первую очередь изучите, что такое данные, как таковые, как они работают, откуда они берутся. Точно так же поступите и с аналитикой. Не нужно сразу нырять в глубину исхода хвататься к примеру за изучение типов машинного обучения, если вы слабо разбираетесь в каких-то базовых вещах. Приступайте к делу разумно. Когда я общаюсь с детьми, осваивающими новый навык, то всегда советую им посмотреть на профессионалов, над чем работают эти люди. Возьмём профессионального баскетболиста. Он посвятит всю тренировку отработке самого сложного броска на свете или начнёт с разминки с базовых упражнений. Разумеется, второе. Когда будете учиться обращению с данными, берите пример с нашего гипотетического баскетболиста. Изучите основы визуализации данных и со временем вы научитесь создавать удивительные визуализации, способные рассказать интереснейшие истории, которые будут иллюстрировать полученные вами знания. Этот день непременно наступит, если вы начнёте с малого. Изучая анализ данных, начните с совершенствования навыков чтения результатов дескриптивного уровня. Разберитесь в том, как работают эти методы. Попытайтесь прокачать навыки сторителлинга и так далее. А затем можно будет пойти дальше и отрабатывать навыки, необходимые для диагностического уровня. Учитесь задавать правильные вопросы о данных, которые у вас есть. Так, от простого к сложному, постепенно вы добьётесь прогресса. Данные и аналитика. Геймификация. И ещё раз обращу ваше внимание на то, что мир данных и аналитики многим кажется очень скучным, а мне ни в коем случае. Но я знаю людей, которые страдают и жалуются, когда им приходится учиться обращению с данными. Вдруг они из-за этого превратятся в программистов или, о ужас, в ботаников. Кстати, моё прозвище главный ботаник, и я им горжусь. Эти же люди, наверное, в школе тосковали на уроках математики, думая, что иксы и игреки никогда в жизни им не пригодятся. Нет, пригодятся. Мне, как специалисту по data грамотности, читатели, зрители и слушатели часто задают множество вопросов. Но мой любимый, тот, который я услышал в одном южноамериканском техническом университете: "Можете ли вы научить нас расчётам и анализу по-другому?" Странно, не правда ли? Но, если вспомнить школьные уроки математики, становится понятно, в чём проблема. Школьники, повторюсь, постоянно спрашивают: Где и как в реальной жизни можно применить полученные знания? Это и есть главная проблема, причём не только школьного образования, но и университетского, да и мира данных в целом. Так вот, необходимо изменить подход к обучению. Оно должно быть ориентировано на применимость и контекст. В чём практическая польза того, чему вы собираетесь учиться, а каковы будут ощутимые результаты? Здесь может помочь геймификация, то есть игровой подход к образованию. Меня часто спрашивают те, кто проходит мой курс или программу: а мы получим в конце какой-нибудь сертификат или диплом? Замечательный вопрос. Но разве кто-то мешает вам самим придумать награду, которую вы получите, завершив путешествие? Начиная путь, подумайте о том, как вы можете развлечь себя обращением с данными. Как вы вознаградите себя? Закончив изучать ту или иную тему, как вы будете применять то, чему научились? Обязательно задайте себе эти вопросы. Ваше путешествие будет более успешным, если вы будете получать удовольствие от того, что делаете, а не мучиться от тоски и скуки. И это подводит нас к следующей теме этой главы.